Последняя волна Эджела. Эджел находился в скошенной рубке кунны. Его синие пронзительные глаза изучали горизонт. Там, где обычно небо назначало морю встречу в дымке, вздымались и опадали громадные волны. Ни Не цунами, нет. Оставьте эти штучки японцам. Эти водяные бестии были поопаснее. Одиночки-убийцы. Они, словно бирюзовые ладони, являлись из ниоткуда и мгновенно растворялись. Даже сейчас не было никаких научно подтвержденных гипотез о причинах их возникновения. Просто океан выдавал складку высотой до 30 метров, вселявшую ужас, а потом ее разглаживал. И водяное платье старушки Земли опять в порядке. Так что, ребятишки, никаких прогнозов, только чистое везение потому что иначе пройти скопление волн убийц не получится. В рубку заглянул Расмус. «Кэп, ты все сделал?» «Даже старые трусы надел. Не хватает только хромоножки на удачу. Я могу райдеру по коленке гаечным ключом двинуть. Надо?» «Чтобы он потом на медвежок куны растопил. «Нет уж, спасибо». Они рассмеялись. «Как там наши пассажиры?» «Пока не жалуются». Я скажу тебе, как все будет, Расмус. Мы пройдем это дерьмо насквозь, сдадим наш провонявший груз и докажем этим кретинам из береговой охраны, что нет ничего невозможного. Расмус взглянул на юго-запад. За волнами виднелся силуэт патрульного корабля типа Норд-Кап, будто на солнце блестела растянутая серая дымка. Взял бинокль с отключенных мониторов, обычно показывавших ландшафт дна и скопления рыб. «Тур!» — произнес он, увидев надпись на борту патрульного корабля. «Попробуем чудо связи, а?» — предложил Эджил. Он поднес карту выносной манипулятор рации, нажал кнопку связи и почти сразу отжал. Рубку на миг заполнил жуткий виск, похожий на крики десятков умирающих чаек. «Это плохо!» — Расмус побледнел. Убить чайку — скверная примета, а слышать, как они умирают, явно было куда хуже. Он почему-то преисполнился уверенности, что они слышали именно птиц. Эджил усмехнулся. Едва забарахлила рация, и Расмус мятные песенки взвыл от ужаса. Парням понравится. По-моему, я даже штаны слегка испачкал. Они опять расхохотались, и Расмус, чуть повеселев, вышел. Эджил остался один на один со своим вызовом. Прокати меня, малышка, прошептал он, и увеличил скорость до девяти узлов. Девять узлов не так много для суши, всего-то 16,5 километров. Но на море этого было достаточно, чтобы проворно двигаться среди водяных валов. Аномальная зона приближалась, и Эджил осклабился, как делал всякий раз, когда ему случалось оказываться в открытом море во время шторма. Только сейчас светило солнце придавая вздымавшимся волнам обманчивую пляжную лазурь. Налетела первая волна-убийца, и Эджил понял, что сильно просчитался. А еще обрадовался тому, что никто не видит его растерянное и, безусловно, бледное лицо со скалом. Из трюма донеслись истошные крики, кунна едва успела уйти влево, траулер обдала шипящим шквалом воды, волны как будто ходили по клеткам. Они не только неслись в бухту Мелгин, но и перечеркивали выходы из нее. Эджила объел суеверный страх. Видимо, морские боги жаждали молитв, но он оставил их утробы пустыми. Он упрямо вел кунну между сверкавших валов и вроде бы даже начал насвистывать что-то ужасно фальшивое. Среди непрекращающихся брызг возникла чистая гладь. Будто в шумном концерте возникла пауза. От сердца Эджела отлегло. Затем все его внутренности будто ухнули вниз. Горизонт встал на дыбы, когда одна из волн убийц образовалась прямо под траулером, а потом подняла его на высоту 8 метров и, перевернув, швырнула в воду прямо на рубку. Эджел в одно мгновение оглох и ослеп. Но перед этим он успел задержать дыхание. Его вышвырнуло наружу. Окружающий мир превратился в холодное, растаявшее стекло. Он тонул. Когда чувства, наконец, пришли в норму, он с ужасом понял, что завис посреди бледно-синей пустоты. Никакого верха или дна. Спасательный жилет никуда не тянул. Кунна висела в 15 метрах от Эджела. Из трюма лезли люди, толкаясь и отпихивая друг друга. Детей первыми никто не выпустил. Пузыри воздуха, вырывавшиеся из глоток и ноздрей, прилипали к одежде и никуда не стремились. Один за другим пассажиры содрогались и замирали. Бледные черточки страшной картины. Эджел с трудом подавил крик. Он ничем не мог им помочь, даже своей жене, Исцарапанная рука которой, как ему показалось, взметнулась и опала в том затихающем людском месиве. И ему повезло чуть больше остальных. Пользуясь доступной свободой, Эджил решил грести от днища кунны вверх. Или это был низ? Плевать. Раздвигая воду, он поплыл в намеченном направлении. Однако уже через пять секунд замер. Из недр океана выныривала та самая тварь. Древняя мать воя и крови. На этот раз вместо ярких глаз зияли пустые дыры. Запоздалый крик наконец-то вытолкал остатки кислорода из легких Эджела.